Речь пойдёт о маленьких трагедиях Пушкина или, как он ещё иначе называл эти свои произведения, этот цикл опыт драматических изучений. Вот сегодня специалисты даже больше признают это название как лучше отвечающее пушкинскому замыслу. Собственно, об этом и пойдёт речь. Что это такое? Но самое расхожее понятие о Пушкине – поэт. Мы легко признаём, что он основоположник всей нашей литературы, но ведь речь-то идёт далеко не только о поэзии, ведь он основоположник всех видов литературы – и проза, и драма, и журналистика, и исторические сочинения. Всё это у нас восходит вовремя. Пушкин к драматургии это тоже имеет прямое отношение, потому что опыт Бориса Годунова, которым Пушкин уже располагал к моменту написания маленьких трагедий, продолжал его усилия в области новой, неклассической драматургии. Основанной, может быть, даже не столько на фабуле, на каких-то классических единствах, а скорее на сильном движении характеров, противоречивых, сложных и всегда интересных. Поэтому такие отличия, как время и место, даже и не всегда играют главную роль в его драматургических сочинениях. И то, и другое бывает условно и как бы вне овощей. в времени маленькие трагедии относятся то ли к условно взятому средневековью, то ли к предшествующей Пушкину венеским композиторам, то ли английской чуме, это не всегда поглощает то, что Пушкин хочет сказать. Всё гораздо и шире, и глубже. И вот можно вспомнить Великого любителя Пушкина Фёдора Ивановича Шаляпина, великого певца нашего, он удивлялся, как Пушкин преодолевал пропасть между своим текущим реальным положением, жизнью и своим воображением. Ведь это как бы полярные ситуации, вот он приводил Пушкин. Монолог Лауры. Приди, открой балкон как-нибудь тихо. Недвижный тёплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и тёмной. А далеко на севере в Париже быть может небо тучами покрыто, холодный дождь идёт и ветер дует, а нам какое дело? это из каменного гостя, и Шаляпин удивляется. Написанное в Болдино, в грязь, в дождь, в осеннюю распутицу, за холерными карантинами, а между тем Пушкин различает Мадрид от Парижа. Ведь это совершенно другая планета по отношению к тому, что он видит в своём окне, что он видит на сельской улице. И это действительно достойно удивления. Весь цикл этих маленьких трагедий, этих опытов драматических изучений состоит из четырёх произведений. «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы». Исследованием этих драм посвящено очень многое. и в нашем литературном ведении и даже в нашей философии, потому что это вещи, которые далеко выбиваются из чисто художественной литературы, они гораздо шире и глубже, чем э рядовая беллетристика. И в них самое, может быть, интересное это нераздельность и неслиянность сюжета и мысли. Это такая нераздельность и такая неслиянность, которая в, так сказать, в предельном образце известна нам по четырём как раз Евангелия, которые как бы говорят об одном и том же, но всё время по-разному, всё время с разных точек зрения и с разными моральными и этическими выводами. Вот то же самое Происходит, видимо, в знаменитой Болдинской осени 1830 года. Мы относим маленькие трагедии к этой Болдинской осени и быть может, отчасти напрасно, потому что мало вероятно, что всё, что написано в эти месяцы, написано именно там и тогда. Но дело не так просто. Скупой рыцарь помечен 23 октября, а Моцарт и Сальери 26 октября. Но кто поверит, что трагедия о венских композиторах написана в 3 дня? Так не бывает. Так профессионалы не работают. Для каждого, кто когда-нибудь брал в руки перо, совершенно понятно, что Булдина не есть Момент написания всего того, что там было написано осенью 30-го года – это, так сказать, эпоха завершений того, что было начато гораздо раньше. И поэтому, обсуждая маленькие трагедии, мы вынуждены говорить минимум о 5-6 годах, которые предшествуют тому, что получилось в итоге. Это не просто соображение профессионала. Это ещё и фактически точное наблюдение. Ну, например, ещё в Михайловском в 26 году Пушкин набрасывает так называемый список с десяти темами, где он называет среди других произведений, которые он замыслил, три вещи, которые сегодня мы без труда определяем как маленькие трагедии. Это Скупой рыцарь, это Моцарт и Сальери, и это Каменный гость. Они не совсем так и называются в этом наброске, но тем не менее очевидно, что речь идёт об этом. Сегодня трудно судить, что это было замыслено, сразу ли это были замыслы на трагедии, может быть, это были устные рассказы. Как знать? Но тем не менее, что называется этими сюжетами, Пушкин болел ещё много лет тому назад, ещё в предыдущем заточении Михайловском, а завершение это находится в Болдинском заточении. То же самое происходит и с репликой из каменного гостя. Из наслаждения жизни одной любви музыка уступает, но и любовь, мелодия это из монолога Лауры из каменного гостя. Но ведь это было вписано Пушкиным в альбом Пеанистский композитор Шмари и Шамановской ещё в 1828 году за 2 года до появления окончательного текста маленькой трагедии. И всё это говорит о том, что протяжённость работы Пушкина над этими вещами, ну как бы сказать, нормальная, обычная. Просто приходит период, когда нужно совершать И судьба распоряжается так, что завершение всего этого следует за болдинскими карантинами, холерными. И кроме этого написано ещё так много, что если бы речь не шла о Пушкине, а просто кто-нибудь объяснял, что это написано всего за несколько недель, то он счёл бы своего автора просто графоманом. Конечно, это делалось дольше. глубже и гораздо более осмысленно, чем просто с налёту. Очень любопытно видеть, как произведения Пушкина, которые у него в работе, дают как бы отб... обратный отблеск на его жизнь, на его биографию. И вот с этой точки зрения очень интересно Напомнить письмо Пушкина к Дельвигу от 4 ноября 1830 года из Болдина. Посылаю тебе, барон, вассальную подоть. Доношу тебе моему владельцу, что нынешняя осень была весьма детородна, и что коли твой смиренный вассал не окалеет от срацинского подежа холер именуемого, то В замке, в своём литературной газете теснит трубадуров, не умолкнут круглый год. Вот это условное средневековье маленьких трагедий, ну, например, с холерой вместо чумы, которая была в Лондоне. И ещё многие такие же детали. Или, скажем, его лекция для крепостных мужиков о холере, которую он прочёл в церкви или, может быть, проповеть её лучше назвать, это всё, так сказать, отблески творчества, обратные отблески на биографию. И этим тоже очень интересен весь этот цикл. Ну, четыре произведения, четыре маленьких трагедии и четыре отдельных судьбы. Книги имеют свою судьбу, так вот эти книги тоже имеют свою судьбу. Предшественниками каменного гостя в европейской литературе являются многие произведения. Их даже перечислять будет долго и не нужно. Напомню только пьесу Мольера, оперу Моцарта, пьесу Терсода Малинат. итальянский либретист Лоренцо де Понтье и многие другие. То есть это как бы бродячий сюжет о ожившей статуре. И Пушкин чрезвычайно неравнодушен к этому сюжету с самого начала. Пушкиным владеет эта мысль об ожившей статуре, и сначала это происходит в... каменным гостю, а потом переходит в медный всадник, хотя медный всадник чисто исторический, конечно, по биографии Пушкина предшествует каменному гостю как мысли, а не как произведению. Вот одним из забытых источников медного всадника является замечательное произведение одного немецкого автора. писал под псевдонимом Музеус. Он немецкий сказочник, переделывающий произведения народной поэзии, народной литературы, фольклора в некие повести с некоторым сатирическим уклоном. И вот среди его произведений есть и один рассказ, который прямо предшествует хаменному гостю. А Музаусу Пушкин узнал. Во-первых, из Карумзина, который посетил могилу Музауса в 1789 году, а потом описал в письмах русского путешественника много же до Пушкинм читанных. И вот эти озорные сказки его служили некоторой притечи южных повести Пушкина, но Речь сегодня не об этом. Одна из этих сказок называется Верная любовь. Это история некоего рыцаря Генриха Халлермана и его жены Хюты. Эти супруги, несколько преувеличивая свою любовь друг к другу, клянутся в верной любви не только здесь, но и там, на том свете. А затем Рыцарь Генрих убит, и в память о нем Юта воздвигает в парке своего замка некую каменную статую. Но любовь ее длится недолго, она увлекается пажем Ирвином и выходит за него замуж накануне. Свадьбы, она прогуливается с женихом по парку, и они выходят к этой статуе, которая вдруг им кланяется и протягивает руку, намекая на то, что она не совсем мертва, и что покойный рыцарь помнит обещание Ют. Вот. На следующий день, когда происходит свадьба, дух Генриха врывается вверх. в свадебное торжество и убивает Юту, как не сдержавшую слово. И вот Пушкин наверняка читал это произведение, и нельзя сказать, что оно сильно подвинуло его, но, тем не менее, основные контуры сюжета ведь совпадают. Есть ещё одно очень интересное совпадение. Вот потом Карл Брюлов Знаменитый наш художник будет иллюстрировать каменного гостя и нарисует явление этой статуи на коне. Он врывается в дом своей вдовы, как конный памятник, а между тем у Пушкина он пеший и в виде памятника, и в виде пришельца. И во всей европейской литературе в этом бродячем сюжете всюду памятник конный, кроме как у Пушкина и Музеуса. Быть может, некий образ, навеянный Музеусом и послужил Пушкину хотя бы для того, чтобы не устраивать конного памятника в русской всей европейской литературе. Так что тут много любопытного и следить за этим отдельное удовольствие. Для того, чтобы читать э, сказку Музеуса, уж и не надо было знать по-немецки. Дело в том, что по-русски сказки Музеуса были изданы дважды. В Москве в 1811 году кончается Пушкинское детство, и потом в Орле в 22 году этих изданий нет в библиотеке Пушкина, но нет и никаких препятствий к тому, что он это знал и читал. В Каменном госте тоже, как и в других произведениях, звучит некий мотив, а точнее сказать, мотивы из биографии Пушкина. Вот, например, когда Дон Гуан обсуждает с Лепарелло, как его накажут за то, что он вернулся в Мадрид без спросу и ссылки. Он говорит, уж голову мне, конечно, не отрубят, ведь я не государственный преступник. И вот здесь возникает мотив, известный Пушкину. издавна из времён ссылки он всё время думает о том, как бы вернуться и всё время понимает, что как бы его ни наказали, это не будет сверхсерьёзное наказание, потому что он действительно не государственный преступник. То есть вдруг биография начинает прорастать из текста Каменного гостя. То же самое происходит в скупом рыцаре. Там тоже аналогия между произведением и жизненной подробностью из биографии Пушкина. Но, ну, например, давно замечено, что сам образ купов рыцаря отчасти, конечно, нов образом отца Пушкина Сергея Львовича, который был прямо, скажем, скуповат. И можно себе легко представить времена юности Пушкина, который, ну, как бы сказать, материально зависел от отца, и который всё время его обременял лишними расходами это известно. Так что в этом образе может быть просвечивают черты отца. Хотя вообще само название скупой рыцарь это, так сказать, нечто взаимно исключающее, это оксюморон, это жареный лёд или рыцарь, или скупой. И вот здесь тоже очень интересно следить, как Пушкин усложняет характеры своих героев. Это не Плоские фигуры, носители какого-то одного признака, одной черты характера. Это действительно живые люди со всеми их странностями и противоречиями. И опять-таки жизненные подробности возникают в произведении. Вот, например, рыцарь Альбер, разозлившийся на жида Соломона, собирается его садить. повесить. И это тоже факт семейной биографии. Пушкин знает своего предка, который ещё в XVIII веке повесили или хотел повесить. Это легенда учителя своих детей, ухаживающего за его женой. Так что тут тоже выявляются какие-то жизненные подробности, которые просвечивают в этом условном средневековье. И сам отец, который, судя по одному из писем Пушкина, тоже был им крайне недоволен, но по другому поводу. Он выбежал в коридор из комнаты с Пушкиным, с криком он меня хотел ударить, ударил, бил. Вот всю эту триаду Пушкин всказывает. приписывая своему отцу, то есть здесь те же самое отношение, что между Альберром и Филиппом. Что касается образа барона, то он, конечно, гораздо более сложен, чем образ Сергея Львовича, да и вообще это, так сказать, скорее, может быть какое-то формальное словесное сходство, а не сходство характеров, потому что Барон Филипп, открывающий свои сундуки, которые говорит о себе я царствую, какой волшебный блеск, понятно, что речь идёт не о простом бытовом купёрдяе, это целая философия, это, если угодно, страсть, похожая на страсть любовника, и он с ужасом думает, что будет, когда он умрёт, ну, примерно так, как О влюблённый в жену муж думает, что с ней будет, когда она останется вдовою. Вот так же он примерно относится к своим богатствам. И здесь гораздо больше философии, гораздо больше узнаваемых черт характера, чем в плоской фигуре современника, ну, в данном случае отца. И когда в конце пьесы старик умирает, то герцог, устроив встречу отца и сына, заканчивает свой монолог великой репликой: "Ужасный век, ужасные сердца", но перед тем, что говорит он Альберу, что говорит он молодому рыцарю, он запрещает ему являться ко двору То есть он по существу отправляет его в ссылку и в образе Альберта опять просвечивает Пушкин, который по неполитическим мотивам издан из столиц. То есть опять-таки Пушкин пишет отчасти мечты с элементами автобиографии для обсуждения маленьких стратегий Пушкина. всегда привлекается великой его заметка о Байроне, который пытался соперничить с Шекспиром, но вышел от него хром, как Иаков от Бога. Речь идёт о том, что Байрон в своих драмах каждому герою присваивает какую-то одну черту. И поэтому некое величественное создание Байрона разбивается на отдельные персоны, на отдельных героев достаточно мелких. И Байрон пишет, Пушкин сознавал свою ошибку и пытался преодолеть эту однозначность своих драматических героев, и вот Пушкин этой ошибки как раз не делает, ошибки Байрона. Может быть, именно поэтому его маленькие трагедии так мало населены. По существу в них ведь всегда всего два героя. И понятно, что Альбер и Филипп в «Скопом рыцаре», Дона Анна и Дон Гуан в «Каменном госте», председатель и священник в «Скопом рыцаре», пере во время чумы в моцартовских оперях само собой всегда два героя и вот это тоже весьма характерная особенность именно маленьких трагедий величественные создания характеров не разбиваются по многим персонам а как бы поляризуются по двум основным руслам, по двум основным героям. Они антиподы, они антагонисты, и вместе с тем их очень многое объединяет. Но когда речь заходит о Моцарте и Сольерье, то самый верхний, самый малоинтересный слой изучения состоит в том, реальный ли Сольерье отравлял Моцарта или Моцарт ли отравлял? Это, в общем, не интересный вопрос, потому что действия Моцарта и Сальери происходит совершенно не обязательно в Вене в конце XVIII века. Это то, что происходит в мире Пушкина, в мире им созданном, и потому говорить о том, правда это или не правда, совершенно бессмысленно, потому что это художественная правда, а не историческая правда. То же самое всегда происходит с Борисом Годуновым, велел он убивать царевича или не велел, что происходит в истории здесь неважно, потому что на Парнасе в общем не спрашивают. а таких вещах. Там царит, так сказать, художественный вымысел и некое другое качество действительности. Об этом очень много писали, но ну, в частности, вот э, весьма значительные русские критики такие, как Улыбышев или как Вильгорский, о том, почему божественный дар дан безумцу, праздному. В чём здесь, так сказать, правда? Но здесь правда, конечно, несколько более сложная, чем можно ожидать. Во всяком случае, ещё очень давно Вячеслав Иванов, известный наш философ, выявил в Моцарте и Сольгере, ну, как бы сказать, одной из основных христианских философских категорий закон и благодать. К столетию со дня смерти Пушкина он несколько развил эту свою мысль, что, я сказать, вот Моцарт он якобы от благодати, а Сальери, он, так сказать, представитель закона. При этом закон мыслится как некий свод запретов и разрешений, а благодать понимается как произвол Бога, направленный на человека, но при этом произвол благожелательный, поощрительный, ну, грубо говоря, благодатный. При этом благодать нельзя служить, потому что она есть именно и только произвол Бога. И поэтому И не надо думать, что поступая нравственно и верно, мы непременно обретём эту самую благодать. Нет, не обязательно, потому что это зависит только от Бога. И вот Пушкин, издеваясь над людьми, которые не понимают этой стороны благодати, приводил в пример муулу, который для того, чтобы исполниться духа Аллаха, изрезал и съел коран. Это ничего не даёт. И вот противостояние Моцарта и Сальери вот как раз находится в этой области. Что именно достигается? Как именно талант становится самим собою по произволу Бога? И вот здесь мы находим в Моцарте и Сальери чрезвычайно традиционные положения и характеры. Ну, например, визуально, Действительно, в истории Сальери был старше Моцарта. А между тем, священная история предъявляет нам именно эту ситуацию, когда два брата, старший и младший, один исполнен Божьей благодати, а другой лишён этой Божьей благодати. Это идёт ещё от Каина и Авеля. Это дети праотца Авраама, Измаил и Исаак. Это дети самого Исаака, Исав и Иаков. И всё это переходит из священной истории в историю гражданскую. Вот Пушкин, который занимается историей России, находит ту же самую ситуацию. Например, скажем, Пётр моложе Ивана а тем не менее благодать на него распространяется а иан править к существу не будет это из истории петра чётливо видно или например у сумового петра два сына старший алексей и младший пётр пётр петрович значит понятно что благодать не распространяется на Алексея с точки зрения Пушкина и распространяется на этого маленького Петра Петроевича, которому править не суждено. То есть оказывается, что э ситуации священной истории, гражданской истории и художественной истории в общем где-то и в чём-то совпадают, что здесь есть некое в близость и общие какие-то обоснования. И всё это очень подробно рассказано в одном из первых русских литературных произведений слово о законе и благодати митрополита Илариона, которого Пушкин скорее всего не читал, хотя и знал о его существовании. Это не трудно показать, но дело не в этом. Всё равно сами основы русской культуры, идущие от Илриона, конечно же, выявляются во всём творчестве Пушкина и как нигде более, именно в маленьких трагедиях. Вот когда трагедия о венских музыкантах начинается с реплики: "Сольгери, нет правды на земле, но правды нет и выше". то мы уже здесь сразу усматриваем соотношение благодати и закона. Ну, хорошо, Сальери не видит благодати на земле, но вот то, что он не видит благодати и выше, и говорит о нём как о человеке, полностью лишённом этой благодати. А между тем... Когда человек сотворён по образу и подобию Божьему, то совершенно ясно, что здесь такое же соотношение, как между законом и благодатью, между человеком и Богом. То есть тут пропорция эта соблюдается, и Пушкин это отчётливо понимает. Есть ещё один вопрос, на который очень непросто, но очень интересно пытаться ответить, сколько героев в Моцарте и Сальери. Но мы твёрдо знаем, что главных героев два, что они как бы представляют от очень глубоких философских идей, но два ли. Во-первых, у нас есть ещё слепой скрипач, который важнейший персонаж Моцарта и Сальери. Почему? Да хотя бы потому, что он и есть некое богоявление в этой вещи. То есть он как и следует из священной истории, тот как раз человеческий персонаж, который представляет здесь высшие силы. Так как мы относимся к этому слепому скрипачу, так же мы и относимся к Богу. И как он к нам относится, так и Бог относится к нам. И с этой точки зрения, опять-таки, идёт разделение этих героев на два начала – благодатное и законническое. И это тоже глубочайшее философское содержание маленькой личности. трагедии. Но дело, оказывается, и совсем не так просто. Можно говорить, что героев три, можно говорить, что героев два. Но можно говорить и о том, что герой один. Почему? Потому что ведь Моцартом и Сальери, как трагедии, движет вовсе не фабульное развитие сюжета. Это есть как бы соотношение идей их противостояние. И здесь очень трудно разделить героев. Ну, например, Моцарт говорит Сольерри: "Тебе сейчас не для меня, я приду потом". И Сольерри отвечает: "Когда же мне не до тебя?" Он как бы в круглые сутки думает о том, в едином противоречии, которое связывает его и в то же время разделяет с Моцартом. По существу-то эти два характера можно считать одинаково пушкинскими. Если мы будем говорить о том, что Сальери только от дьявола, а Моцарт только от Бога, то вся философская трагедия превращается, ну, в такую школьную сказочку о борьбе добра со злом. Дело обстоит гораздо сложнее. Самый точный ответ на вопрос, сколько героев Моцарта и Сальери, дал великий кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Еще в довоенные годы он написал некое похвальное слово Сальери, где предъявил собственный опыт. Каждый художник знает, что в нем живут люди, оба и моцарт, который от бога, и сальери, который от закона, от науки, от искусства в пушкинском понимании, то есть в том, что неестественно. И когда он проверяет алгебру и гармонию, Сальери, то этим самым он явно предшествует именно Эйзенштейну в его вот этой законнической, искусствовеческой и поставсе Вот что интересно. А так, по существу, в самой трагедии у Пушкина, быть может, один герой – Моцарт-Тирас Альери, и трещина как раз классически проходит через сердце художника. И с этой точки зрения их нельзя разделять. И тогда убийство Моцарта становится самоубийством. И тогда... Сальери нет смысла утаивать, что он бросает яд в стакан Моцарта. В ремарке этого нет. Он не ждёт, когда Моцарт отвернётся. Он просто бросает, потому что это он же. Это самоубийство, это некая акция в русле того, что произошло там, скажем, с Есениным, Цветаевой, Маяковским и так далее, и так далее. То есть это сердце на разрыв у художника. Вот что, может быть это. Но опять-таки, остановимся и скажем, что речь не идёт об абсолютной истине. Это одна из гипотез вокруг маленькой трагедии. Она оставляет место очень многим гипотезам, быть может, не менее весомым, важным. А пока Можно говорить и о том, что само отравление как способ убийства тоже идёт от истории. Вот Пушкин, например, знал, что Пётр I отравил своего сына Алексея. И на этих мотивах тоже выявляются кое-какие существенные важные стороны Моцарта и Сальери. Жизнь так или иначе всё время подставляет какие-то детали, которые мы узнаём в художественной ткани. Но, ну, например, что такое чёрный человек, который приходит к Моцарту? Может быть, это четвёртый герой, которого мы не видим, а Моцарт видит Это тоже подлежит истолкованию в очень многих руслах. Чёрное это цвет смерти, а между тем ведь Пушкин иногда полагает себя потомком негров безобразных. Быть может, для него это соображение не нейтрально. Смерть чёрная. Ну, например, э в пере во время чумы Приезжает телега, полная трупами, которую ведёт араб, чёрный, негр, как явление смерти. Может быть, чёрный человек в Моцарте и Сальере, и этот чёрный негр, везущий эту повозку, эту тележку, это персонажи сходные, если не просто единые. То есть мы опять приходим к мысли о неслиянности и сходности. нераздельности всех маленьких трагедий. Что касается «Пир во время чумы», то здесь Пушкин предъявляет читателю, зрителю самые первоосновы бытия, как человек относится к смерти, что она такое, к чему она нас обязывает. Это всё было... воображено в пределах этой трагедии и завершено в 30-м году в ноябре в том же самом Болдином. И, может быть, один из главных мотивов – это основной диалог Вальсингама и священника о том, как мы соотносим себя с ушедшими, с людьми, покинувшими сей мир. видит ли они нас сверху и каким образом они заставляют нас жить здесь на земле не по земным законам, а по более высоким законам. И вот как раз это и есть один из мотивов тяжёлого раздумья Вльсингама председателя, которым, собственно говоря, кончаются первое время чумы, а если говорить логически то может быть и все маленькие трагедии в целом. И завершая, надо напомнить и о том, что всё, что рассказано, конечно, скорее склоняет нас к тому, чтобы называть этот цикл произведений Пушкина не маленькими трагедиями, а опотом драматических изучений, потому что Пушкин здесь выступает далеко не только как художник, но еще и как философ, изучающий через художественную ткань все многочисленные и многообразные проявления жизни.